Глава 14. Взвод во главе с командиром роты упорно углублялся в подземный переход, тянущийся под хребтом. Скоро очередной коридор, один из самых длинных, однозначно продемонстрировал снижение уровня. Это определил сначала гироскоп винтовки старшего сержанта Логинова, а потом и сами бойцы взвода почувствовали это своими ногами. Видимо, бандиты с помощью какого-то прибора, имеющегося у них в наличии, определяли высоту, на которой они находились, и решили понизить уровень перехода. Впрочем, это могла быть и просто ошибка в расчетах. А потом этот же коридор завершился земляной лестницей, самой длинной из всех попавшихся спецназовцам на их пути. Они оказались в гроте средних размеров стены которого не носили никаких следов обработки. Сразу после этого наушники донесли до их слуха звуки активного боевого столкновения. Им было понятно, что пограничники пошли в атаку. Возможно, их действия поддержал спецназ военной разведки. — Комаров, слушаю, товарищ капитан. — Леонид Федорович, что там у тебя? Доложи обстановку и впредь почаще сообщай. «Так, товарищ капитан, мне и докладывать-то было пока нечего. Дело только сейчас началось. Я как раз собирался на связь выходить. Туман только до нас добрался. Наши позиции прикрыло, бандитов не тронул. Постоял так минут двадцать, потом выше полез. И духов тоже спрятал. Но к погранцам ему уже добираться сил не хватило. Снизу из долины напор прекратился. «Да там уже почти все должно рассеяться. Вот!» А сейчас уже и у нас туман почти рассеялся. Только у бандитов над лагерем все еще держится. Там место относительно ровное, уклон небольшой. Погранцы тоже без него обошлись. Поняли, что не дождутся. Капитан Глаголевич мне позвонил, предупредил, что начинает атаку по всей линии обороны бандитов. Мы пока только стреляем, но вперед не идем. Иначе под огонь пограничников попасть можем. А Глаголичев и минометы задействовать намерен. Он предупредил, чтобы мы опасались их, потому что у него расчеты неопытные, могут мину по неумению слишком далеко заслать. У него и минометы есть? Только два подноса. Конечно, маловато. Тем не менее, и это тоже существенно. Так что все у нас в норме, как и ожидалось, товарищ капитан. Если бы ты еще доклады вовремя делал. Есипов вдруг вспомнил, как с него самого требовала информацию об обстановке командира отряда. А ему, честно говоря, казалось, что и докладывать-то совсем нечего. Поэтому командир разведывательной роты не стал заострять этот вопрос в беседе с молодым лейтенантом. Тот после училища еще и двух лет не прослужил. Только через год должен был стать старшим лейтенантом. Этот парень имел минимальный боевой опыт и толком не умел общаться со старшими по званию и должности. Вроде хватало бойцов-контрактников, которые служили в спецназе дольше лейтенанта. Конечно, эти солдаты и сержанты не имели тех специальных знаний, которые даются только в военном училище. Однако они все же являлись носителями боевого опыта, несравнимого с тем, которым располагал лейтенант Комаров. В основном это касалось психологии боевых действий. Да, в военном училище этот вопрос представлен отдельной дисциплиной, по которой кто-то даже диссертации защищает. Но простые бойцы, как говорила практика, данный момент не просто понимали лучше, они его собственной кожей чувствовали. Все это приходит с опытом, и никакое наличие знаний по психологии здесь помочь не в состоянии. Кто, скажем, может понять психологию бандита, оказавшегося под минометным обстрелом, если сам в такой ситуации ни единого раза не бывал? А если нервная система у человека неустойчивая, и ему только твое мины уже хочется бежать далеко-далеко? Какая психология способна оценить состояние этого человека и хоть как-то помочь ему? «А что, бандиты, держатся?» – смягчил тон капитан. Их в дополнение ко всему сверху расстреливает наш первый взвод. Бандиты же там, как на ладони. Стреляй, не хочу. Мне недавно лейтенант Волокушин сообщил, что его взводный снайпер с нашей стороны уничтожил уже все пулеметные точки бандитов. Их там всего шесть было. Больше нет ни одной. Снайпер на каждую точку расходовал по три патрона. «Две пулеметные точки были сразу же уничтожены старшим сержантом Логиновым», проговорил командир разведывательной роты. «Каждая с одного выстрела. У него другая винтовка. Прицел лучше». «Это да». «Значит, Волокушин его инициативу подхватил». «Правильно сделал». «Но ты в атаку идти все равно, как я понимаю, не намерен, да?» «Мы рискуем тогда попасть под огонь пограничников, товарищ капитан». Обидно в бою пулю получить, особенно от своих. Я жду, когда пограничники бандитов с позиции выбьют, и они на нас двинутся. Тогда мы, не покидая своего бруствера, их и добьем. А если кто до нас добежать успеет, то под удары лопаток попадет. Тоже, думаю, найдется мало желающих повторить такой опыт. Головы быстро с плеч скатятся. «Ты принял правильное решение», — сказал командир роты. «Докладывать не забывай! Конец связи!» «Конец связи!» – подтвердил лейтенант. Капитан Есипов поправил на шлеме микрофон, показывая этим, что завершил разговор с младшим офицером, временно исполняющим обязанности командира разведывательной роты, и готов дальше выполнять свою подземную миссию. Пока командир разговаривал с лейтенантом Комаровым, Анастас Логинов заглянул в следующий коридор берущий начало в правом углу у противоположной стены грота. Но темнота ничего снайперу не показала. Светить туда во избежание неприятностей он не стал. Старший сержант знал, что луч фонаря способен прошить коридор насквозь и выйти в следующем помещении. Такой случай запросто может выдать бандитам присутствие спецназовцев. Определить в луче света кончается коридор или делает обход препятствия было бы сложно. Старший сержант запросто мог бы и ошибиться. Однако он просто поднял винтовку и проконтролировал весь видимый коридор с помощью тепловизора. Наличие крупных теплотворных существ прицел не показал. В нем мелькнула только парочка крыс, довольно редких в этом тоннеле, что вообще-то и неудивительно. Ведь продовольственный склад находился далеко отсюда. Прямо здесь крысам и поживиться-то, по большому счету, было совершенно нечем. Но охота за ними не входила в планы старшего сержанта. Поэтому он оторвался от прицела, обернулся и увидел, что командир роты разговор закончил. После этого капитан Есипов сделал знак рукой, приглашая бойцов в дальнейший путь. Новый коридор опять показался Анастасу излишне длинным. Он имел несколько поворотов, огибал скалы или просто участки с почвой, не поддающиеся инструментам. Этот тоннель вскоре вывел бойцов в новый грот, изобилующий сталагмитами и сталактитами, рядом с которыми они пожелали сфотографироваться на память с помощью смартфона, имеющего вспышку. Капитан разрешил им это сделать, однако прежде приказал снайперу осмотреть через тепловизионный прицел следующий коридор в целях безопасности. Этот подземный ход опять находился в правой стороне грота и был свободным. Сам старший сержант Логинов сфотографировался на фоне сталактитов и сталагмитов последним. Это потому, что он сначала выполнял свои прямые обязанности владельца самого сильного во взводе тепловизионного прицела. Потом, когда Анастас все же вытащил свой смартфон из кармана под бронежилетом, он увидел там СМС-сообщение, пришедшее от Альбины. Оно было коротким. «А ты и правда где-то под землей бегаешь?» Логинов попросил старшего сержанта Крамарева сфотографировать его и тут же отослал картинку Альбини без всяких комментариев, ничего не написав под ней. На снимке отлично видны были многочисленные сталактиты и сталагмиты. Вспышка хорошо высветила новую винтовку СВЛК-14С «Сумрак» которую старший сержант прижимал к груди двумя руками. Впрочем, Анастас знал, что в вооружении Альбина практически не разбиралась. Он не сомневался в том, что такая роскошная винтовка не произведет на нее никакого впечатления. Но в настоящий момент ему было не до Альбины. Фотографию фотографии он отправил ей только в ответ на ее вопрос. Не будь его, Анастас никогда не стал бы сам писать этой особе. Тем более, что она об этом его просила сегодня. Анастас Логинов убрал смартфон в тот же самый карман, плотно застегнул липучки на бронежилете и разгрузки, набросил на плечо ремень винтовки и двинулся догонять командира роты, который, как и прежде, шел впереди своих подчиненных. Анастас под бочок начальства торопится, тихо сказал кто-то из солдат. Старший сержант резко обернулся, но так и не понял, кто сказал эту фразу. Ни один из парней, идущих сзади, на него не смотрел. Эти слова вообще донеслись до него через наушники и могли быть сказаны с любого конца растянувшейся взводной колонны. Он только поправил ремень винтовки на плече, прошел вперед и уловил внимательный взгляд капитана Есипова. Командир роты тоже, конечно же, слышал эту фразу. Более того, бойцов взвода он знал куда лучше Логинова и вполне мог, наверное, по голосу определить человека, сказавшего эти слова. Но Есипов только внимательно посмотрел на снайпера, словно определяя его реакцию на такое вот заявление. Сам Анастас не пожелал никак выказать свои чувства, молча снял с плеча винтовку и принялся осматривать коридор впереди. Это и на пользу дела шло, и его самого отвлекло от неприятных мыслей. «Что там? Все спокойно?» – поинтересовался Есипов. «Только три крысы вперед рванули, товарищ капитан». «Нормально. Соблюдаем полную тишину. Даже крыс стараемся не пугать», – распорядился командир роты. «А что крысы по связи?» – спросил старший сержант Крамарев. «Они не пищат, и то хорошо». Они сегодня уже предупредили вашего снайпера о присутствии двух противников. Могут и о нашем присутствии кого-то проинформировать. Анастас понял, что капитан умышленно сказал не нашего снайпера, а вашего снайпера. Он даже ударение сделал на первом слоге, приписывая старшего сержанта к взводу, где каждый обязан отвечать за каждого. — А они вообще, эти вкрысы, хотя бы съедобные? — Вкусные? — поинтересовался заместитель командира взвода Карамарев. — Если так, то можно было бы настрелять на обед. — Не знаю, не пробовал, — ответил капитан и коротко хохотнул. — Змей и ежей есть на учениях доводилось не раз. Про лягушек я уже и не говорю. Это обычное дело, даже деликатес, особенно на костре. На веточку окорочок нацепишь, посолишь круто и печешь над углями. — А вот про крыс ничего не могу сказать. — У племен Маари, это коренное население Новой Зеландии, крысы считаются национальным деликатесом, — заявил старший сержант Логинов, разряжая обстановку, натянувшуюся после фразы, брошенной в его адрес. Многие бойцы усмехнулись. — Так там же, в Новой Зеландии, кажется, каннибалы жили, — сказал кто-то. — Да, — подтвердил Логинов. Я читал, что у маори существовал жертвенный каннибализм. Кроме того, у них считалось, что съев убитого врага, ты приобретаешь его силу. — Значит, они приобретали силу крыс? — спросил тот же голос. — Если только считали их врагами. Но вообще маори — это воинственные и безжалостные племена. — Не хуже банды нашего эмира Аль-Салеха, — добавил капитан Есипов. Хорошо, что Анастас его подстрелил. Но бандитам недолго и нового мира выбрать. У них там много авторитетных парней, которые с законами ни одной страны дружить не желают. Они сами себе их выдумывают и по ним живут. Надеюсь, старший сержант Логинов и до следующего бандитского предводителя доберется. Анастас понял, что командир роты не случайно упоминал вслух и двух снайперов-эстонцев, и пару пулеметчиков на передовой линии, а теперь и эмира. Капитан просто доводил до личного состава взвода, как отличился сегодня старший сержант. Неназойливо показывал, что Анастас достойен уважения. «Товарищ капитан», – вышел на связь лейтенант Комаров, – «докладываю, как вы и приказывали». «Говори, Леонид Федорович, что там у тебя?» Погранцы выбили основную часть бандитов с позиции. Они теперь на нас идут. Но слишком уж их тут мало, никак не больше трех десятков. Не могли же все остальные там погибнуть? Не могли, сразу согласился капитан Есипов. Хотя с двух точек их били и погранцы, и сверху первый взвод. Изначально духов было около двух сотен. Куда же все прочие делись? — Хотя бы сотни-полторы этих негодяев должно было остаться, — проговорил лейтенант Комаров. — Волокушин, — позвал Есипов, командира первого взвода, — слушаю, товарищ капитан. Ты на месте? Скалу не освободил? — Никак нет. Я со взводом на месте веду обстрел оставшихся бандитов. Тут пять человек пытались по лестнице подняться, мы делали вид, что их не видим, дали им половину дистанции преодолеть, потом расстреляли, чтобы не скучно лететь было. А куда ты еще полторы сотни бандитов спрятал?» Тон командира троты был явно ироничным, но ответил ему лейтенант вполне серьезно. «Не могу знать, куда они делись, отступают сейчас только три-три с половиной десятка, где остальные ума не приложу». «Прямо на автоматы наши роты идут. Парни их вот-вот всех положат». «Волокушин, Логинов, когда мы там шастали, не могли еще один проход в галерею пропустить? Мимо проскочить не ухитрились?» «Никак нет. Я бы заметил поворот». «С включенным фонарем всю дорогу было», ответил лейтенант Волокушин. «Встречные гроты вы, товарищ капитан, сами осматривали». «Там выхода не было. Это абсолютно точно». «Даже окошек не имелось, в которые автоматный ствол можно было бы выставить», проговорил командир разведывательной роты. «Товарищ капитан, я думаю, что рабочий тот тоннель, где мы сейчас находимся, наружу вывели. Завершили. Бандиты на нас под землей идут», произнес старший сержант Логинов. «Я тоже так думаю», сказал капитан. «Больше ему идти некуда. Но их полторы сотни, а нас тридцать стволов. Пятеро на одного». — Сможем не пропустить? — постараемся, товарищ капитан, — за всех ответил старший сержант Крамарев. — Жалко, что взрывных устройств у нас с собой нет, иначе мы просто обрушили бы проход в самом сложном месте, и пусть заново копают, а сами отошли бы дальше, если кто вырвется в ущелье и перестреляли бы их. Там как-то на душе намного спокойнее, чем тут, под землей. — В ущелье их выпускать никак нельзя, — категорично заявил командир роты. — Там ширина большая. Мы не сможем его полностью удержать. Даже с пушкой и с пулеметами бронетранспортера, который нас, конечно, поддержит. Но он с нами только один остался. — Не впервой. Продержимся. — Как будем действовать? — спросил заместитель командира взвода. Капитан размышлял не дольше трех-четырех секунд. Потом ответил. Пока есть возможность идти вперед, будем это делать. Чем дальше мы их запрем, тем ближе к нашим, тем проще будет их со спины додавить. Наша рота вместе с погранцами им на хвост сядет. У бандитов не будет возможности за спиной коридор взорвать. Разве что с половиной своих бойцов. А со второй половиной придется нам разбираться. «Анастас, посмотри окончание коридора». Старший сержант прильнул к прицелу своего сумрака и доложил «Свободно, даже крыс не видно». Капитан Есипов включил подствольный тактический фонарь и сказал «Сразу всех предупреждаю, надо внимательно смотреть вперед. Если впереди хотя бы лучик света промелькнет, свои фонари выключить и всем остальным сообщить немедленно». Взвод двинулся вперед. Ведущими, как и обычно, были командир роты и старший сержант Логинов. Едва они минули середину коридора, как один из бойцов тихо прошептал микрофон. «Свет впереди!» «Или мне показалось!» Но все фонари взвода в ту же секунду погасли. Анастас уже был знаком с этим принципом работы спецназа. «Лучше десять раз среагировать на слово «показалось», чем один раз пропустить действительный факт». Тишина и неподвижность затянулись. Все всматривались в темноту. Лугинов снова глянул прицел и произнес. Показалось. После этого взвод стремительно двинулся вперед с зажженными фонарями. До окончания коридора еще дважды разным бойцам мерещился свет впереди. Но оба раза тревога оказалась ложной. Коридор наконец-то завершился новым гротом. На сей раз большим и объемным. Опять со сталактитами и сталагмитами. Только никто больше на их фоне не фотографировался. Кому хотелось, те уже запечатлелись в предыдущем гроте. Даже селфи никто не сделал, потому что фотовспышка здесь могла бы выдать взвод раньше времени. Видно было, что люди, работающие на бандитов, здесь бывали. Один из сталагмитов, протянувшийся столбом от пола до потолка на уровне человеческой головы, был откровенно перерублен лопатой. Однако темные и густые капли воды продолжали сочиться по нему. Создавалось впечатление, что через несколько дней эта рана затянется. Столб снова будет здоров. В этом гроте коридор круто уходил вправо и был слишком коротким, всего-то чуть больше восьми метров. Дальше находился следующий грот, размерами чуть больше предыдущего, потом опять прямой тоннель длиной метров тридцать с небольшим. Через него бойцы взвода попали в большую вытянутую пещеру. Дальше двигаться они не стали, потому что капитан Есипов первым увидел едва заметный свет фонарей в другом ее конце. Людей там было много. Это явно выходили из очередного коридора бандиты. А в саму пещеру откуда-то сверху попадал свет. Он отражался от мокрой поверхности потолка и стен, заполнял своды легким сумраком. Но внизу видимости все равно было мало. До дна пещеры свет просто не добирался, рассеивался по пути. — Принимаем бой, — строго и сосредоточенно сказал капитан Есипов. «Здесь и будем работать. Место вполне подходящее. Логинов, ко мне. Первое отделение занимаем позиции, не выходя в пещеру. Пользуемся тем, что нас не видно». «Нам тоже их пока плохо видно», – пожаловался, глядя в прицел, командир первого отделения, младший сержант контрактной службы Митя Дербичев. «Далековато. Пещера большая. Метров, наверное, пятьсот будет. Даже слишком. Как такие называются?» кажется карстовые точно я не помню старший сержант Логинов включил на прицеле дальномер и сказал нет пещера поменьше будет отсюда четыреста двадцать четыре метра до входа в коридор все равно в прицел плохо видно заявил дербичев у нас распознавание с ним даже по его родному паспорту составляет не более 400 метров а без него вообще практически ничего не видно так они ведь в нашу сторону идут. — Скоро мы хорошо их рассмотрим, — ответил на это Есипов. — Только вот я слышал, что у Шахина дальность определения цели составляет около 500 метров. — Так это определение цели, а распознавание только 400. — Логинов, капитану надоело слушать эти разговоры. Старший сержант сразу оказался рядом с командиром разведывательной роты. Есипов залег прямо посередине выхода. До пола пещеры отсюда было не более сорока сантиметров. При необходимости капитан мог коснуться его рукой. «Анастас, дай мне твою винтовку». Я в прицел гляну. «Нет, стрелять ты сам будешь», — сказал командир роты, взял винтовку, но отказался от полного магазина патронов к ней. Здесь, на выходе из коридора, стоял сумрак. Однако капитан каким-то образом умудрялся что-то видеть. Может быть, он просто ощутил движение и угадал силуэт винтовочного магазина, сжатого в руке снайпера. Есипов, непривычный к новому для него оптическому прицелу, почти минуту пристраивался к нему, пока не нашел нужное расстояние от окуляра до глаз. — У тебя винтовка на какую дистанцию обнулена? — осведомился капитан, показывая тем самым, что имеет какое-то понятие о снайпинге. Как положено, стандарт на 100 ярдов, ответил Анастас. Тут, наверное, надо пояснить суть этого короткого диалога. Дело в том, что каждая снайперская винтовка изначально бывает приведена к нормальному бою на определенное расстояние. Как говорят профессионалы, обнулена. Это значит, что на данной дистанции пуля попадет строго в то место, куда нацелена перекрестие прицела. Разумеется, без учета ветра и изменения высоты мишени. Стандартные боевые винтовки обычно обнулены на 100 ярдов, то есть 91,44 метра. Дальше снайпер уже сам определяет отклонение пули и подстраивает прицел. При стрельбе на разные дистанции он использует прицельную сетку. Расчеты при этом производит баллистический калькулятор, имеющийся у каждой современной винтовки. На большинстве оптических прицелов есть регулировки для учета сопротивления ветра и высоты, которые можно подкручивать для компенсации погрешностей. Регулировка высоты, как правило, находится вверху и влияет на вертикальное положение точки попадания. Регулировка ветра обычно располагается справа и влияет на горизонтальное положение. Глаз стрелка располагается так, чтобы в окуляре прицела был виден одинаково со всех сторон черный ободок. При этом перекрестие прицельной сетки должно находиться точно по центру этого круга. «В принципе, мне это и не важно», — заявил капитан. «Я стрелять не собираюсь. Но ты сам посмотри. Банду ведет пузатый и безбородый человек. На других не похож. Показывает путь». «Думаю, он командовал строительством. На типичного боевика этот тип даже по фигуре не тянет. С таким брюхом, если и воюют, то только с женами и тещами по поводу вкуса еды. Сними-ка ты его, Анастас. Некому тогда будет бандитам путь к нашему коридору показывать».